Полковник, а вместе с ним и мы с Тополем посмотрели туда, куда указывал офицер в танковом шлеме. На левом берегу Припяти, где легкая гусеничная техника еще вчера раскатала несколько подъездов к урезу воды, шевелились грязно-зеленые мастодонты, тяжелые четырехпостные транспортеры, на чьих спинах горбатились, надо думать, огромные понтонные секции на наплавного моста и различные маневровые катера-амфибии. Я говорю, надо думать, потому что ничего разглядеть было нельзя. Вся полезная нагрузка транспортеров была тщательно закутана в брезент и поверху еще оплетена маскировочной сеткой. «Очень хорошо», — кинул буянов офицер. «Просто великолепно. Развертывание начнете в 20.00. Можете идти. Слушаюсь». Офицер удалился, а Буянов с какой-то неожиданной дружеской простотой, прихватив нас за локти, повлек обедать. На душе у меня было подозрительно легко. Я вообще хорошо отношусь к начальству, особенно когда начальство хорошее. И одна история, кстати, вспомнилась. История вторая. О начальстве. У меня есть племянник Миха. Ну, то есть племянником называется сын родной сестры. А Миха, он сын моей двоюродной сестры Люсика. Стал быть, двоюродный племянник. Но вот это двоюродные я все время и теряю. Каждый раз, когда я появляюсь у родителей, я вижу Миху, поскольку мать-одиночка Люсик романтичная, как десять тысяч осолей и тупая, как сто пар сибирских валенок. Снимает ума и моим отдачу за самую символическую плату и живет там. Михе пять лет. Он любит технику и растет смышленым мальчиком. Даже слишком смышленым. Вот, например, сидим мы как-то вечером. Я работаю на своем навороченном ноутбуке с крышкой цвета вечерней зари, На экране ноутбука игрушка, свежайший релиз. На моем лице выражение крайнего азарта. Рядом у моих ног карапуз Миха возит по ковру привезенный мною самосвальчик. «Дядя Вова, а ты кем работаешь?» Вдруг спрашивает Миха, не вынимая изо рта леденец на палочке. «Сталкером». «Сталкером? Здоровски!» — улыбается Миха. Раньше он уже спрашивал несколько раз, и я несколько раз говорил, что сталкером. А сталкеры работают в зоне? Спрашивает Миха, и в его глазах загорается хитринка. Да, в зоне. Я уже говорил, но повторить мне не трудно, поскольку я знаю, воспитывать ребенка означает на 90% его просто терпеть. А в зоне опасно? Еще как опасно, бормочу я, не отрываясь от экрана. Если опасно, значит тебя могут убить? Да, могут. Дядя Вова! «А, дядя Вова!» — Миха приподнимается с клен и смотрит на меня своими круглыми голубыми глазенками. «А если тебя убьют, можно я твой ноутбук себе возьму?» «Мой? Ноутбук? Себе?» — повторяю я. «Ну, возьмешь, конечно», — быстро согласился я. Но потом подумал, а где же педагогический момент? И вообще, вдруг Люся тут вместо ребенка растит исчадие ада, не знающей этики? «Ну вот возьмешь ты его. И что ты будешь тогда думать?» Миха засунул в рот указательный палец. Так ему легче думается, я заметил. И поразмыслив из «Буду думать, что здорово, что у меня такой ноутбук теперь есть». «А про меня? Про меня что ты будешь думать?» «Что тебя больше нет». Миха попробовал изобразить грусть. «Получилось так себе». «И тебе будет меня жалко?» Да. А что ты дальше будешь, радоваться ноутбуку или плакать, что у меня нет, не отставал я? Ну, не знаю, дядь Вова, спрошу у мамы, как она скажет, так и сделает. Я закивал головой, мол, этически верное решение принял Миха в сложной для себя ситуации. Мораль этой короткой байки незамысловата, как минометный ствол. Самое правильное во множестве щекотливых ситуаций — слушать мнение начальства.